Дебют боевой ведьмы. Кабинет Жанны Евгеньевны был под самой крышей. Теоретически в школе было четыре этажа. Практически преподаватель астрономии лично нашла подходящее помещение в мансарде, настояла на его ремонте. И отлично устроилась, надо сказать. Интернет туда так и не провели. Звонков не было слышно. Спускалась оттуда самая пожилая учительница только по большим совещаниям. Чем занималась на уроках? Особенно никого не волновало. Не самый важный предмет. Успевающими были все, без исключения ученики, что для отчетов выглядело просто отлично. Хотя Марс атлоны от могли отличить только избранные. И только на третий год обучения. «Заходи, деточка, ее злобная подружка!» Раздался за дверью кабинета преничный голосок Жанны Евгеньевны, когда я только подняла руку, собираясь деликатно постучаться. Врываться с воплем «Вознесись, ангелок!» Как сначала предложила Катина, я не разрешила. Нужно же какое-то почтение к возрасту иметь. «Слышала, злобная подружка деточки?» — хмыкнула Катина, и я возмутилась. «Это надо еще выяснить, кто тут злобный. Почему вообще я должна помогать вам, а не ангелам?» «Золотые слова умненькой детки!» — одобрила за дверью сладкий голос. Странно, но в ответ мне захотелось заорать «заткнись», а не согласно покивать. Катина пожала плечами. «Может, потому что, когда мы зайдем, нас тут же распылят из ангельской пушки?» «Все ради вашего блага, любимые, вы перенесетесь в лучший мир», — откликнулся за дверью кроткий голос, и я мигом отпрыгнула. «Только после вас», — вежливо пригласила я вперед Катину, как старшую. «Вообще-то я скромный стихийник, а ты боевая ведьма!» — прошипела Катина, не спеша навстречу ангельской пушке. На четвертом этаже послышалась возня. Это Артурио тащил упирающуюся комиссию, которая вцепилась в него как клещ. Наш новый зауч настаивал, чтобы Леонидия передвигала ноги побыстрее. Но на таких каблуках, на которых явилась она, реально было только величаво шагать, а не нестись ростцой, придерживая полы длиннющей шубы. «А какой норматив?» — уточнила я у Катины, как у более опытной сотрудницы. «Какой ей вздумается?» — вздохнула та. «Вот поднимется и заявит, что мы должны были закончить еще полчаса назад, до ее прибытия». артурию точно на нашей стороне?» — раз так торопится с доставкой Леонидии на этаж. Вздохнув, я нажала на ручку двери и зашла в класс астрономии так и не смогла поверить, что добрейшая Жанна Евгеньевна способна направить на кого-либо оружие. Слишком она была похожа на добрую бабушку из сказок. Встретившись с глазами с той, кого привыкла считать странной, но безобидной старушкой, замерла. За моей спиной грохнула, закрывшись дверь, оставив позади котину, которая вовсе не спешила зайти. На меня действительно было направлено дуло огромной белоснежной пушки. Чем она стреляла, не знаю, и не горела желанием выяснить. Поверх оружия мне нежно улыбались глаза Жанны Евгеньевны. — Я защищу твою душу, детонька, — пропела она мне, как колыбельную. — Потом спасибо скажешь. Инстинктивно я сделала шаг назад и наткнулась взглядом на полки, прибитые возле двери. На них лежали макеты планет, сделанные из папье-маше. Когда из дула пушки вылетела золотистая пыльца, не нашла ничего лучшего, как швырнуть в ее сторону макет солнца. Как в замедленной съемке наблюдала за приближением пыльцы к солнцу, а также за эффектным броском хрупкого старушечьего тельца из-за орудия. Очки в одну сторону, парик с лысой головы в другую, крылья за спиной развернулись, отбрасывая пушку в сторону. Облако пыльцы, тельца старушки и макет солнца столкнулись одновременно. Я прижалась к стене, когда на месте их встречи возник компактный такой ядерный гриб. И только сейчас поняла, что это все наяву. И ангелы, и демоническая комиссия в песцовых мехах, и даже мое новое назначение. В кабинет ворвался Артурио. Обстоятельно снова проверил, не потеряла ли я платье. Утомил свои заботы, если честно. Пусть пойдет лучше проверить, не потерял ли крас брюки в полусражении с мамой Петеньки Костылева. С таким же энтузиазмом. Когда босс, наконец, меня отпустил, смогла посмотреть, куда делась Жанна Евгеньевна, так эффектно столкнувшаяся с собственным залпом из пушки. Если не считать бешено крутящегося черного пятна, появившегося на месте ангельской засады, класс выглядел почти обыкновенно. Прислушалась, из черноты доносился удаляющийся... Совсем не мат. Оказалась такая милая старушка и такими неприличными выражениями владеет. За дверями послышался кашель. Мы с боссом обернулись, стоя на краю черной воронки. Леонидия добралась до места разборок с ангелом. — Артурио, я же сказала, что разобраться с умильным должны твои помощники! — раздраженно сказала комиссия, встала рядом с нами и восхищенно продолжила. — Ну, ты мастер, конечно! Отправить сильного ангела обратно в потусторонний мир прямо за врата, использовав силу пыльцы и одновременно освободив всю накопленную им энергию. Настоящий профи! Чем был накопитель? Я подняла с пола разломанный пополам макет солнца. Леонидия его у меня выхватила. «Остаточной энергии хватит, чтобы открыть парочку порталов», – деловито сказала она забирая в качестве компенсации за открытие незаконного черного портала посреди города. И, конечно, уговор был, что именно маг и ведьмы из твоей команды ликвидируют ангела, а не ты примчишься им на помощь. Но, — попыталась сказать я, — Леонидия только отмахнулась. Учись, девочка, как надо работать. Ты попала в сильную команду. С психом во главе, правда? но сильную. И если не учитывать, что вы все в опале, конечно, тебе повезло. Зачистите тут все. Деловито пошарив в макете солнца, она выгребла несколько блестящих камней и бросила их в стену. Открылась сверкающая арка, ведущая в библиотеку с бесконечными стеллажами книг. книга книгохранилище, вздохнула Катина. артурию все это время выпрямившись, стоял, не проронив ни слова. Даже когда Леонидия, пройдя границу портала и обернувшись, издевательски послала ему воздушный поцелуй. И, сделав всего шаг, грохнулась уже посреди библиотеки, запутавшись в песцовом мехе. Померцав, арка исчезла. — Она всегда так передвигается? — спросила я. И вместо приветствия падает всем под с отборным матом. Я, кажется, видела, как пятиклассник судорожно конспектировал то, что она выдала при первом падении, но сделала вид, что не заметила. Так понимаю, в школе она еще постеснялась сказать все, на что способна. Катина на меня с опаской посмотрела и отодвинулась подальше. Артурио, наоборот, приблизился совсем близко, но начать допрос не успел. В кабинет ворвались крас, Тим и Тима. Последняя размахивала куклой Вуду, очень знакомый, в белых мехах. — Отряд, хочу вам представить нашу новую боевую ведьму отрывисто сказал босс, глядя на меня. «Где?» – заинтересовался крас. «Они обычно очень хорошенькие». Невольно рука потянулась, чтобы поправить прическу. «До первого боя симпатичные», – согласился Тим. «Но потом в обугленном состоянии уже не такие привлекательные». Рука на полпути замерла. Пожалуй, к такому меня в институте не готовили. «Дарья», – коротко представил босс, показывая на меня. «Ага, видим», — сказал крас, подмигнув. «А ведьма где?» «Она и есть боевая ведьма, кретин», — хмуро сказала Катина. «Договор десять минут назад подписала». Тим и Тима переглянулись. Тима из сумочки, висящей на поясе, достала какие-то тряпочки и кукольную заготовку. Смерила меня взглядом и поменяла серую ткань на более бежевую, в тон к моему платью. «Босс!» — Это такой оригинальный способ сказать нам, что мы скоро дружно соберемся на кладбище, — недоуменно сказал Крас, отбирая заготовку куклы у Тимы к моей радости. — Это его способ сказать, что Дарья без какой-либо помощи отправила умильного ангела в черный портал и нашла у нее источник накопленной энергии, с чем и ушла Леонидия. — Коротко нам хана. Хмуро сказал раз, отбирая вторую заготовку воду и заботливо пошитый черный плащик у Тимы. «Но зачем мы тогда в школу так тщательно внедрялись, если сама операция была меньше суток?» «Потому что на умельного ангела была отведена неделя. Втирание в доверие, шпионство, нахождение накопленной энергии. Никто и не подозревал, что мы так быстро справимся» артурию впечатав меня в себя, понес из разгромленного кабинета, поручив разобраться с воронкой Тиму и Тиме. Надо будет ему намекнуть, что их ведьм так не носят, не солидно. Да и для репутации серьезного психолога нехорошо. Вот так и знала. На встречу идет директор. С круглыми глазами, жадно ощупывающими руки начальника на моей талии. Кажется, я знаю, с какими фантазиями она будет сегодня засыпать. Но чтобы ее так потаскать, даже Артурио нужно будет с недельку потренироваться в тренажерке с железными гантелями. «Это что такое?» – возмутилась директор, оглядывая нас. Я только руками развела, болтая ногами в воздухе. «Я здесь с кем работаю?» – грозно ответил Артурио. «В по воспитательной работе? Вот и несу воспитывать нашего психолога. Она очень, очень плохо себя вела». С этими словами занес меня в свой кабинет и захлопнул дверь перед носом директора. Странно, но долбиться она не стала, предпочла тихо удалиться. Скорее всего, к себе в кабинет. Накапает в коньяк валерьянку и будет размышлять, как сложно сейчас с кадрами. У Артурио, похоже, были схожие проблемы. С кадрами. Мне особенно было интересно как он останавливает от зловредительства собственным же членам группы Тиму с ее пристрастием делать на всех куклу Вуду. Хотя за ней, кажется, присматривает крас, Но неясно, что еще она может нарукоделить в свободное от присмотра время. Надо бы подсказать Амбалу, чтобы находился с ней рядом еще и ночью. Может, и занял бы чем-нибудь более увлекательным. Каюсь то время, что орыл Артурию, я в своем воображении была на свадьбе краса и Тимы. «Ты все уяснила?» – спросил начальник, заставляя меня вынырнуть из размышлений о том, стоит ли ловить свадебный букет или отпрыгивать от него как можно дальше. «У меня моральная травма. После схватки с ангелом могу и отвлечься. Можно коротко самое основное?» – спросила я виновата, и Артурио последовательно сделал три внушительные дыры в стене и двери. Кулаком. «Глубокий вдох носом, резкий выдох ртом». Посоветовала я, беспокоиться за сохранной школьного имущества. Тем более, что в одной из дыр немедленно образовалось шокированное лицо директора школы. Далеко она, видимо, не ушла, краулила наказанную меня, когда выйду от грозного завуча. Артурио взмахом руки запечатал отверстие обрушившимся материалом. Промахнулся совсем немного. В двери появились бетонные заплатки, а в стенах деревянные. Какого корявого демона радостно поскакала в первых рядах на ликвидацию ангела? Тихо-тихо спросил Артурио, не реагируя на рубкий стук в дверь. Кажется, директор все-таки решил вмешаться, не одобряя методы воспитательной работы нового завуча. Да, вежливо поинтересовался босс, открывая дверь. В кабинет храбро проскользнула директор. Вспомнила, кто тут начальник. Пока. Соответственно, я тут же выскочила. Пусть сами разбираются. В ранее пустом коридоре курсировали, будто случайно, несколько коллег. я бы тоже вышло поинтересоваться, кого так громко и со вкусом ругают. — Это новый завуч, да? — жадно поинтересовалась Лариса Павловна, сжимая в руках барабан. Видимо, бросила класс посередине урока музыки, чтобы не пропустить ничего интересного. — Строгий такой. Это как же надо провиниться, чтобы он так орал? Сделала опечатку в отчете. Вздохнула я, пробираясь к своему кабинету. Мои слова тут же взяли на заметку. Если Артурио решит подзадержаться в школе ради очередной странной миссии, то ему придется разбираться не с ренегатами и ангелами, а с толпой очень плохих училок, упоенно делающих ошибки во всех возможных отчетах. Кабинет, к моему сожалению, находился совсем рядом. Но здесь была дверь. Целая которую я с большим облегчением закрыла. Тамары, второго психолога, на месте не было. На ее стуле, теребя в руках заготовку куклы, сидела Тима. «Не скажешь, что ты боевая ведьма», протянула она, подняв на меня глаза цвета пыли. «Хорошо маскируюсь», — ответила я и села за свой компьютер. Чтобы занять руки, достала колоду метафорических карт и начала их тасовать. Тима с интересом вытянула шею, рассматривая карты. «А, Таро!» — наконец сказала она. «Как банально! Мне уже столько раз делали расклад, столько всего говорили, ничего не сбывалось». «Это не Таро», — ответила я, показывая коробку от колоды. «Это называется про тебя, и тут действительно каждый рисунок про тебя. Проверь. Говорить будешь ты, а не я». Я протянула ей первую попавшуюся карту. Съежившаяся девушка сидит на полу, и на нее устремлены тысячи взоров. Одни глаза без тела. Тима, вглядевшись, прищурилась. «Они кругом, и они всегда смотрят, где бы я ни была», прошептала она, сжав куклу. Колода заработала. И Тима, вглядываясь в каждую картинку, озвучивала ее содержание, делясь самыми подробными событиями из жизни, о которых, казалось бы, давно забыла. Она, но не подсознание. Постепенно я вышла на тему работы в команде Артурио. «Это я», — уверенно показала Тима на девушку-воительницу. «Но хочу быть такой». Романтично лежать на крыше в обнимку с молодым человеком, и я бы не отказалась. Тиме, похоже, поднадоела бурная и полная опасности жизнь. Резкий стук в дверь прервал наш сеанс. Терпеть не могу, так останавливаться. Только начала прорабатывать с Тимой перспективы ее будущей жизни. Кстати, мужчина мечты подозрительно походил на краса, о чем я и раньше догадывалась. Открыв дверь, столкнулась со злобным взглядом Тамары Васильевны. Закрыла дверь, подождала секунду. Открыла снова. Все-таки она. Но никогда не подозревала, что у добрейшего психолога, работающего с учениками начальной школы, могут светиться красным цветом глаза. Присмотрелась. «Да, рычит тоже она». И когтями так многозначительно по обшивке двери водит, стружку снимает. Коллега, оттеснив меня обратно в кабинет и прикрыв дверь, прошипела с трудом, выталкивая звуки из зажатых зубов. — Это ты перехватила мой договор у Артурю, выскочка. Твое дело кофе-босса на спине подносить. Вроде с настоящей боевой ведьмой, которая должна была войти в команду артурию определились. Я действительно подписала чужой договор. Только непонятно, почему она так рвется на место смертницы, о чем мне уже раз десять намекнули и даже прямо сказали. Так возьмите у него другой Тамара Васильевна. Он эти договора пачками сочиняет и с собой, видимо, носит. Подпишите и радуйтесь. И, кстати, копытцами пол не царапайте. летом только ламинат положили. С такими копытами действительно каблуки не нужны. Тамара, прищурившись, смотрела на меня. «Договор секретарша уточнила она, задумчиво похлопывая кончиком длинного хвоста по ладони. «Да где то все эти аксессуары прятала все время? Теперь понятно, почему в сауну отказалась на Новый год идти» хотя там могла бы запросто объявить, что это костюм такой. Ага, и ножки мохнатые по сезону, с копытами. Смотреть на Тамару Васильевну в демоническом образе я могла долго. Со всеми пунктами, — уверила я, припоминая полный договор секретарши, который с содроганием пролистала у своего помощника в потустороннем офисе. и решила предупредить. Но так-то ему приговоренных к смерти секретаршами назначали, Это со мной как-то по-другому получилось. Ты что? Тоже заняла чужой договор?» — хмыкнула Тамару, успокаиваясь и втягивая хвост. «Может, ей приплатить, чтобы посмотреть подробнее на это действо? И задумалась. «Не ждать ли мне еще одной истерики?» От ведьмы с компьютера, который заполнила резюме. «А Томочка у нас вообще-то тоже приговорена!» — раздался ленивый голос Тимы, развалившийся в кресле. Мы обернулись к ней. Она уже ловко соорудила новую куколку Вуду, копию Тамары, и теперь причесывала ей волосы длинной цыганской иглой. Тома нервно провела рукой по голове. Хобби Тима успокаивало ее само и вызывало дрожь у всех остальных. «Чтобы выйти в портал так, чтобы меня тут же не схватили, мне нужно быть членом команды по зачистке», — хмуро сказала второй психолог. И Артури уже согласился. «Зачем только ты мой договор подписала?» Тима, видя, что никто меня не собирается рвать, затолкала куколку в сумку и поднялась, чтобы выйти из кабинета. Скоро у нее по расписанию было еще два урока, и к своим обязанностям она подошла вполне серьезно. Даже когда операция по ликвидации посторонних в школе была закончена. Я пошла ее провожать, чтобы потом поплотнее захлопнуть дверь. Уже на выходе она повернулась ко мне и сказала «Мне понравилось». Обреченно встретилась глазами с Артурио, неслышно подошедшего к кабинету. Тима продолжила. Надо бы повторить. Только кивнула, мечтая, чтобы она поскорее ушла. И захлопнула дверь прямо перед начальником. Сам назначил ведьмой, могу позволить себе легкую истерику. Стучать он не стал. — Где ты говоришь, эти договоры лежат? — спросила Тамара, которая не заметила Артурио. «А, так у меня на столе в приемной перед его кабинетом», — не сразу сообразила я. Прошлой ночью он мне их много надиктовал и тут же подписывал. Тома, пряча копыта в высокие закрытые туфли, на секунду замерла. Потом поделишься, чем опоила Круази Мордио. Все, что я про него слышала, какой он злобный и жестокий, и что боевые ведьмы в его отряде одноразовые, но про то, что он настолько неосторожный, не знала. Мне же на руку. «Готова уступить место боевой ведьмы, раз тебе так нравится», — быстро сказала я, вовсе не мечтая стать одноразовой. «Лучше буду сидеть в приемной, хоть целый год». Тамара только фыркнула, встрехивая густыми волосами. Видимо, тоже представила, что место в приемной босса намного безопаснее, чем на передовой. Хотя испуганно сжалась, когда дверь распахнулась, и, явив разъяренного круази мордио Но на нее он внимания не обратил схватив меня за локти и приподняв. «Пытался честно подышать за дверью», — сказал он, — «чтобы успокоиться. Но ты слишком меня бесишь. Срочный сбор всей команды через десять минут». Когда он вышел, я обернулась к Тамаре. «Точно хочешь у него работать?» — спросила я, подавляя нервную дрожь. «Что за манера у босса чуть что хватать меня за руки?» У него ужасная привычка таскать своих секретарей в самой неудобной позе. Про пункты договора 55 и 69 промолчала. В жизни каждой Тамары должны быть свои сюрпризы. Про то, что у новой секретарши лохматые ноги и заросшая грудь, не буду предупреждать босса. В жизни Артурио тоже должно быть место сюрпризам. Достала ключ открывавшим вход в портал. Рабочий день почти закончился. Пора приступать ко второй смене. Интересно, я когда-нибудь высплюсь? Ключ открыл дверь в знакомую приемную. Шагнув в портал, подошла к своему столу и кивком поздоровалась со скучающим помощником, обрадовавшемуся мне как родной. А вот и договоры, разложенные по всему столу. За моей спиной подошла Тамара, хищно схватила первый попавшийся и с победной улыбкой расписалась в экземпляре старательно напечатанного мной прошлой ночью документа. Интересно, это вирус какой-то, который заставляет, не читая, подписывать важные договоры? Уже третья неосторожная выявилась. Вот как раз этот вариант я печатала с особенным отвращением, — сказала я с глядя на Тамару. Но если это тебя утешит, то и Дзюмов за работу полагается много. Если тебе это поможет, то ты теперь в команде Артурио. Тамара начала добросовестно изучать договор и, не отвлекаясь, пробормотала. «Еще десять секунд промедления, и сюда ворвались бы охранники. Печать!» Она продемонстрировала ладонь с вытатуированным цветком. Я думала, это просто рисунок, но сейчас он мерцал и переливался. Вспомнила про татуировку телефон на ладони Катины. «Интересно, мне полагается что-либо подобное?» «Всего-то вышла замуж за ренегата, а крику было, будто правителя отравила, пробормотала коллега не отвлекаясь от изучения договора и поднимая брови на особенно интересных пунктах. Хотя повел мой муж себя как натуральная макака, когда это выяснилось, и мне велели его убить. «Подумаешь, через меня выкрал пару важных документов. Это не повод меня клеймить и ссылать на землю», — сдал меня охранником, не задумываясь, и не дал себя придушить предатель. «Если увидишь четвертого демона по имени Рух, передай ему привет и кинжал сердце. Я прикинула, что у меня осталось минут пять до срочного сбора, о котором говорил Артурио, пока выпью кофе. Пусть он порадуется новой секретарше без меня. В корпоративной кухне было много сотрудников, поэтому к кофемашине пробивалась с трудом. Нашла чистую чашку, но на всякий случай ее сполоснула. Вряд ли когтистыми лапами можно качественно мыть посуду. «Слышали? Артурио совсем мозгом размягчился после любовного зелья» а сегодня рейд интересно в каком составе его команда вернется на базу у них новая боевая ведьма поделилась сквозь густую челку помесь пекинеса с шимпанзе ростом с меня народ принимаю ставки что новенькая не продержится эту ночь в рейде далее он предъявил список и начал его заполнять по мере поступления новых ставок один к трем что я вернусь на базу после операции поставила на себя пятьдесят зюмов из тех денег который заплатил к раз за консультацию. Монеты так и лежали в ящике моего стола, за которым уместилась теперь Тамара. благопока меня в лицо и по имени здесь никто не знал. Таких оптимистов, поставивших на возвращение, как я, оказалось совсем мало. Список активно заполнялся, когда на кухню вбежал совсем небольшой демон и зловещим шепотом сказал «Артурио на базе! Злиться!» Уже закатал в банку привратника и отправил своей маме, как сувенир. Я только к стенке прижалась, когда начался панический побег из кухни. Впрочем, меня тут же выставили в коридор. «Новенькая? Вот и иди встречай босса!» С этим добрым напутствием все испарились. «Но, дорогие коллеги, я вам это еще припомню. Особенно тебе, белобрысый гад с извилистыми рогами!» Именно он обратил на меня внимание и предложил вытолкнуть навстречу Артурио отвлечь внимание от других сотрудников. Так я и встретила начальника с неизменной чашкой кофе и застывшей перекошенной улыбкой. Не хотелось бы оказаться сувениром номер два, компактно упакованным в банку для мамули. Минута молчания затягивалась. Я успела нервно выпить кофе сама. Артурио оценивающе смотрел на меня, что-то прикидывая. Протянул руку и добыл из воздуха какие-то доспехи. Приложил переднюю пластину на меня. «Босс, тут явно двух деталей не хватает, без которых я эту штуку точно не надену». Начальник-рукодельник, не споря, из железа вытянул две выпуклости. Остроконечные, как у костюма Мадонны на скандальном концерте. Если он хочет меня сделать звездой будущего рейда, то образ прямо в тему. Только сбегую волосы обесцвечу, И, пожалуй, отожму бутылку коньяка у крысы из кадров. Видела заначку за тумбочкой. Не обеднеет хвостатая. И в трезвом виде маникюр не такой кривой сделает. Решила немного подготовить босса к ожидающей в приемной новой секретарше. Там в приемной договоры лежали. Артурио, повернув меня, уже прикладывал вторую пластину к спине. — Выбросься! — буркнул он, затягивая кожаные завязки. Поздно вздохнула я. Один уже подписан. Даже спиной чувствовала его довольную улыбку. Сказать, что подписывала не я, не успела. «Хорошая девочка», — сказал он. «Потом об этом поговорим. Хотя бы в один рейд тебя придется взять. Слушай внимательно. Сидишь там, куда я тебя посажу. Не высовываешься, пока не позову». «Дышать можно?» — не вытерпела я. «Нужно», — рублено сказал он. «Пошли». Вякнуть куда? Не успела. Заварить еще кофе тоже. Не начальника садюга. Если не получу еще кофеина, то скоро отключусь. Хотя, если вся моя роль в операции заключается в тихом сидении в укрытии, ничего страшного, если в рабочее время высплюсь. Опять в плащик переоделся. Униформа такая, что ли? Артурио не церемонился. Протащил через наспех открытый портал в темную комнату, поправил на моей груди доспех, который и без того отлично сидел, и вышел через шкаф, ставший на миг прозрачным. Так и хотела сказать вдогонку «а поцеловать?», но не осмелилась. Еще услышат и специально задержится. Тем временем рядом со мной появлялись все новые порталы, выплевывая остальных участников команды. Вечно недовольная Тима прижала к плоской груди очередную куколку, ласково поглаживая ее иглами. Интересно, кто на этот раз ей не угодил? Крас перешел границу уверенно, но, споткнувшись от Тима, упал на нее с грохотом. — Корявый демон! — взвыл он, отдергиваясь в сторону. — Я не твоя кукла Вуду, женщина, чтобы в меня иголками тыкать! — Будто я не знаю, что ты специально об меня споткнулся! <звы> — прошипела в ответ Тима. — Мечты сбываются! — закатил глазам бал. Я наконец-то полежал на колючей древней деве с пыльными тряпками! — «А где Артурио?» — поинтересовалась котина, неслышно возникая из темноты и зажигая компактный огненный шар на ладони. и ткнула пальцем в сторону шкафа, в котором пропал Артурио, и попала им в плащ шефа. Начальник возник в том же месте, где и пропал. Тот незамедлительно схватил меня за руку и сжал ее. «Договор, говоришь, подписан!» — сказал он, прищурившись. «Вот нигде не наврала!» — сказала я, пытаясь выдернуть руку. — Просто не успела поздравить вас с новой секретаршей. Уверена, она исполнит все пункты договора до последней буквы. Артурио поморщился. Не знаю, какой именно пункт виртуозно исполнила Тома при встрече босса, они все были один другого затейливее, но результат его впечатлил. Теперь было понятно тихое бормотание. Как это развидеть? Некоторое время доносившееся из воздуха перед его появлением. «Отряд! Сегодня наша задача — ликвидация гнезда ренегатов, которые скрываются в двойном мире!» — мрачно обратился босс к команде. Тима временно прекратила тыкать игрушечного краса иголкой, тем более что настоящий крас только улыбался и поглаживал оберег на шее. «Вопросы есть?» — рявкнул шеф, и я послушно подняла руку. «Есть? Кто такие ренегаты? Крас снова будет пуляться школьниками?» это истинно темные сущности, с которыми борется потусторонний мир, способны проникать в любые тела и поглощать энергию людей, что и произошло в школе, подселение, – терпеливо пояснил Артурио. Остальные члены группы откровенно скучали. А где сейчас Петенька и его мама? – уточнила я, интересуясь судьбой ученика. Пусть он и оплевал наш с Томой кабинет, ломая попутно мебель. Его мама сказала, что он ребенок. — Ему можно. Энергией из моего негодования тогда можно было зарядить небольшую атомную лодку. Артурио вопросительно повернулся к Красу. Тот возмущенно подкинулся. — Я теперь должен все номера клеток помнить, куда подселенцев кидаю. Тима для успокоения воткнула ему в ногу иголку. Похоже, другие методы утешения ей были чужды. Крас, на нее, выдернул и сломал иголку, но действительно затих, взяла на заметку. Прохладный душ его, видите ли, не успокаивает. Будет буянить, в следующий раз посоветую Катинино нашпиговать его иглами. Арторио был небольшим любителем долгих совещаний. И, убедившись, что глупых вопросов больше не будет, быстро дал назначение. «Крас выходит в двойной мир первым, проверяет наличие засады». «В смысле?» – поразился был «Это же задача боевой ведьмы». Тима дорогает к ней его еще раз иголочкой. Попросила я, вовсе не желая выпрыгивать первый в неизвестном портале. Ведьма Вуду с готовностью расчехлила еще одну длинную иглу. Крас на всякий случай отошел подальше. «Боевая ведьма краулит отступление в переходе», — сухо проинформировал Артурио. «Зашибись! В месте, где стоит защита от ренегатов?» Это снова вечно всем недовольный амбал. На этот раз схлопотал суровый взгляд от Артурио. «Катина, ты продвигаешься к логову как можно дальше. Твоя задача — захватить кресло главного». «Они до ужаса привязаны к этому креслу», — шепотом проинформировала меня Катина. «Кто сел, зная магическую привязку того и власть, конечно, это место займет босс». «Тим, Тима, на подстраховке всех остальных», — закончил Артурио. «Тим, давай настройку на двойной мир». Комната, утопавшая в полумраке, озарилась зеленоватым светом. Тим с деловым видом, сидевший на самом простом диване, с видом программиста нажимал на разные участки пространства перед собой. Руки его оставляли длинный светящийся свет. «Поделись рецептом зелья, которым начальника одурманило», прошептала Катина, наклоняясь ко мне совсем близко. Я только головой замотала, косясь на сурового Артурио. «Таких не одурманивают». Таких сразу лупят дубиной по голове и бегут в противоположном направлении. «Слышь, малая, отличная кольчуга!» – прошептала с другой стороны крас. «Дай посмотреть, что за металл!» Снова посмотрела на Артурию, помогающего Тиму. Представила его реакцию на краса, ощупывающего внушительной выпуклости на моей защите. Молча показала пальцы, скрученные фигой. «Дарья, тебе куклу сделать?» «На маму Артурио. Я слышала, что она тебя заставила работать на него, чтобы шпионить, и планирует приехать с проверкой через пару недель. Можешь ей иголкой рот зашить. Это весело». «Да когда, наконец, вы пойдете работать? Я уже приступила к обязанностям. Сижу и караулю, а мне мешают». Руки немного дрожали. Недосып и волнение как-то не приходилось раньше путешествовать в комнате, действующей наподобие космического корабля да еще в окружении сверхстранных коллег. «Я уже и листочек приготовила!» Снова раздался шепот катины, отвлекая меня от лазерного шоу, которое устраивали Тим и Артурио. Комната тряслась, будто огромный лифт. Мы явно куда-то неслись, причем на огромной скорости. «Записывай», — сказала я, устав от всестороннего внимания. «Ложка рома с лимоном в кофе. Заправить молоком. Строго двадцать капель» тима давай куклу крас пошел нафиг только хотела сказать куда им всем в итоге стоит пойти как комната прекратила трястись и в картине висящей на стене образовался проход катина застонала опять в пещеру выбросит прокомментировала она а там ни одной зацепки для моих стихий и как я туда пролезу задал логичный вопрос крас соизмеряя могучие плечи с узкой рамой — Скукошься и ползи, — посоветовал Артурио, уже примериваясь к выходу. — Вообще Даша более компактная, пусть она и... — начал Крас, но послушно полез в раму. Как ни странно поместился. Портал, расширившись, поглотил его за секунду. За ним без промедления последовала Катина. Потом в раму залез Артурио. Мы остались одни в комнате с братом и сестрой. Тим невозмутимо продолжил плести руками затейливые светящиеся кружева. Я протянул руку и тоже поймала пару искорок. Вытянула из них длинные нити, шустро полетевшие в открытый портал, в котором была видна только серая каменная стена, да слышны удаляющиеся шаги. Я не слышала, что там протестующий орал Тим. Не чувствовала, как ставшими агрессивными нити оплели мои руки. Я просто летела головой вперед в раму, и не одна, а в шумной ругающейся компании. Брата с сестрой светящиеся арканы захватили тоже и, протащив через картину, швырнули прямо на Артурио. «Босс, вы неверно ответили на ее вопросы», — мрачно сказал Тим, пришедший в себя первым. «Сначала надо было доходчиво объяснить разницу между ренегатами и собственной командой» кому нужно вредить, в частности.